Глава 3, параграф 5. Сын Давидов в библейской традиции. Образы эсхатологического человека, библейские пророки, находившиеся под их влиянием довторонамист, относили к царю Давиду, чей эсхатологический двойник и первообраз получает имя Сын Давидов, закрепившийся за эсхатологическим спасителем, и в пророческой и в постбиблейской мессианской традиции. Слова Иоанна Крестителя о себе и об Иисусе, которые евангелист Иоанн вкладывает в уста предтечи, очень точно описывают и соотношение исторического Давида и сына Давидова. За мною идёт муж, который стал впереди меня, потому что он был прежде меня. Евангелия от Иоанна, глава 1, стих 31. Историческое событие установления царственности в Израиле приобретает и у пророков, и у доктэрономиста эсхатологическое звучание. Обетование восстановления скинии Давидовой падшей содержится уже в пророчестве Амоса. Книга пророка Амоса, глава 9, стих 11. У пророка Исаии Цайр деведит это эсхатологическая фигура, наделённая божественными атрибутами, приход которой означает конец нынешнего эона и преображение мира. И произойдёт отрысль от корня Иесеева, и ветвь произрастёт от корня его, и почиет на нём дух Господень, дух премудрости и разума, дух совета и крепости, дух ведений и благочестия. и страхом Господним исполнится и будет судить не по взгляду очей своих и не по слуху ушей своих решать дела он будет судить бедных по правде и дела страдальцев земли решать по истине и жезлом уст своих поразит землю и духом уст своих убьёт нечестивого и будет припоясанием чресл его правда и припоясанием бедер его истина Книга пророка Исаии, глава 11, стихи с 1 по 5. Примечание. В апокрифической и раввинистической литературе эти слова истолковываются в мессианском смысле. Образ эсхатологического царя присутствует также в 7 и 9 главах Исаии. У Исаии буквально речь идёт о рождении царя Езекии. В Септуагинте же Этот образ был переинтерпретирован как пророчество о божественном бессеменно зачатом Мессии. «И так сам Господь даст вам знамение, все Девы в очреве приимет и родит Сына и нарекут имя Ему Эммануил». Книга пророка Исаии, глава 7, стих 14. Трактовка септуагинта и сына Давидова сближается с сохранившимся во второй книге Еноха Преданием о чудесном рождении из чрева мёртвой и престарелой Сафонимы, супруги Ноева брата Нира, Мелхиседека, как предвечного человека до времени сокрытого. Вторая книга Еноха, главы 71 и 72. Съявлением этого Мелхиседека другим Мелхиседеком, которому суждено было стать главой священников, и встретился Авраам С ним же отождествляли кумраниты своего учителя праведности в его втором пришествии в конце 10-го последнего юбилея, называя себя людьми жребия или удела Мелхиседека. Примечание. Мелхиседекову составляющую апокалиптической традиции эпохи Второго храма, нашедшую отражение в кумранских текстах и во второй книге Еноха, Можно рассматривать как идейную среду, в которой сложилась раннехристианская интерпретация этого образа в послании к евреям. В образе царя Давида, как он представлен в доторономической истории и некоторых его потомках, также просвечивает образ предвечного сына Давидова, истинного царя Израилева, как в Енохе, Ное, Аврааме, Исааке, Якове и Иосифе, Моисее. Образ эсхатологического человека, сына человеческого. Проявление этого человека в истории притворяет последнюю в историю спасения. Бессеменно зачатый сын Давидов, рождённый от девы, и Мелхиседек, рождённый от умершей, суть разные имена эсхатологического второго Адама, царя и священника. В псалме 110 Мелхиседек и сын Давидов фактически отождествляются. Последний именуется священником Бовек по чину Мелхиседека. В девятой главе книги пророка Исаии о царе Дэвиде говорится как о предвечном, но сокрытом до времени эсхатологическом человеке. Ибо младенец родился нам, сын дан нам,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 И седьмой. Представление о пресуществующем Царе давидите содержится также в пророчестве Михея. И ты, Вифлеем Еффа, мал ли ты между тысячами и удяными. Из тебя произойдёт мне тот, который должен быть владыкой в Израиле, и которого происхождение от начала одней вечных. Посему он оставит их до времени, до колен родит, имеющее родить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 Израиль призван родить эсхатологического царя Давида. В этих же терминах мыслили призвание своей общины и кумраниты, сознававшие себя истинным Израилем. Примечание. По представлениям кумранитов, мессия в конечные дни должен появиться в их среде. В благодарственном гимне номер 5 Описываются мессианские муки общины, порождающей чудного советника с его мощью, появление которого предвещал Исаия. Книга пророка Исаии, глава 9, стих 5. Будущее царство потомка Давида провидят и пророк Иеремия. Вот наступят дни, говорит Господь, когда я выполню то доброе слово, которая из рёг о доме израилевом и о доме иудином. В те дни и в то время возвращу Давиду отросль праведную, и будет производить суд и правду на земле. В те дни и Уда будет спасён, и Иерусалим будет жить безопасно, и нарекут имя ему Господь оправдание наше. Ибо так говорит Господь. Не прекратится у Давида муж сидящий на престоле дома Израилева. Книга пророка Иеремии, глава 33, стихи с 14 по 17, а также глава 23, стихи 5 и 6. На будущего пастыря пасущего овец паствы Божьей, через которого пастырь Яхве заключит вечный завет с народом, возлагает надежды пророк Иезекииль.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 «И раб мой Давид будет князем у них вечно, и заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними». Книга пророка из Икииля, глава 37, стихи с 24 по 26. Ясно различимые в рассказе о возникновении монархии в Израиле положительные абертоны — могут объясняться рассмотрением этого события автором библейского историописания в свете пророческой традиции. История давидовой династии, написанная девтономистом, несёт то же сообщение, что и пророческие книги и царские псалмы. История движется к эсхатологической цели, и эта цель рождение сына Давидова. Весь исторический труд девтономиста сконцентрирован на фигуре Давида, ставшей одной из центральных фигур библейской истории. Образ Давида в Библии соединяет в себе черты исторического Давида, человека любящего Бога, но и по виновного в тяжчайших грехах, и идеального эсхатологического царя. В книгах Царств Давиду посвящено немногим меньше глав, чем всем остальным царям монархической эпохи. Книга Руф вошла в библейский канон как повесть о предках Давида. Ему же приписывается авторство многих псалмов. Его правление служит своего рода эталоном, по которому оцениваются деяния всех последующих царей. И делал он угодно в очах Господних во всём так, как делал Давид, отец его, или наоборот. О Давиде говорится, что он ходил перед Яхве в чистоте сердца и правоте. Третья книга Царств, глава 9, стих 4. Его сердце было вполне предано Господу Богу своему. Третья книга Царств, глава 11, стих 4. Он вполне последовал Яхве. Третья книга Царств, глава 11, стих 6. Соблюдая уставы его и заповеди его, Третья книга Царств, глава 11, стих 38. Делая только угодное при дочах его. Третья книга Царств, глава 14, стих 8. Как помазанник Божий царь, и прежде всего царь Давид, идеальный царь, оказывается преемником Моисея и Иисуса Навина, судей, через него Бог будет вести народ к той цели. ради которой он избрал Израиль. Свидетельством особенной связи Давида с Яхве стало пророчество Нафана, вторая книга царств, глава 7, стихи с 1 по 29, которая является, следуя логике исторического произведения Дефтерномиста, центром истории, ее кульминационной точкой. На этом пророчестве Афан, основывались и мессианские ожидания эпохи второго храма. Через пророчество Нафана институт царской власти в Израиле получает сакральную легитимацию. Царственность оказывается интегрированной в израильскую теологию. Поскольку тема спасения в религии Израиля связана с идеей союза завета, наименование обетования Божье царю Давиду словом завет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 В Терезаконе, глава 27, стих 9. Тема непреложности завета с Давидом, дающего твёрдое основание надеждом на спасение Израиля, ясно звучит у пророка Иеремии. Так говорит Господь: "Если можете разрушить завет мой одне, и завет мой о ночи, чтобы день и ночь не приходили в своё время, то может быть разрушен и завет мой с рабом моим Давидом. Книга пророка Иеремии, глава 33, стихи 20 и 21. Обетование Яхве о непоколебимости престола Давидова, вторая книга царств, глава 7, стих 16, проходит красной нитью через все дефтерномическое повествование, повторяясь не однажды. Примечание. Смотри третью книгу Царств, главу 8, стихи 20 и 25, главу 9, стих 5, главу 11, стих 38, главу 15, стих 4, четвёртую книгу Царств, главу 8, стих 19, главу 19, стих 34, главу 20, стих 6. Двумя другими царями Давидами, вошедшими в удел будущего сына Давидова, стали Езекиия 715-687 годы до нашей эры и Иосия 640-609 годы до нашей эры. А шести царях, правивших прежде Езекии, положительно оценённых доктронистом аговорено, что они тем не менее не отменили высоты, на которых народ совершал жертвы и курение. 6 царей, правивших прежде Езекии, это Асса, третья книга царств, глава 15, стих 11 и 14. Иосафат, третья книга царств, глава 22, стих 43. Иуаш, четвёртая книга царств. Глава 12, стих 2 и 3. Амасия. 4-я книга Царств, глава 14, стихи 3 и 4. Азария. Азия. 4-я книга Царств, глава 15, стих 3 и 4. Иоафам. 4-я книга Царств, глава 15, стих 34 и 35. Как было отмечено выше, постоянным соблазном, ставшим почти неизбежным, с установлением в Израиле монархической формы правления, стало уклонение Израиля в поклонение Богу, свойственное прочим народам. Царь Языкия провел важнейшую религиозную реформу. Упразднил неугодное Яхве поклонение ему на высотах.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 кадили, то есть приносили жертвы чужеземным богам. Но реформа культа была не единственной заслугой Иезекии. В повествовании об этом царе ключевым словом является слово, означающее всецелое упование на Яхве, приписываемое девтономистам именно Иезекии. На Господа Бога Израилева уповал он.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 Впрочем, за исключением случая с вавилонскими послами, которым незадачливый царь показал все, что было в доме его и сокровищницах его. Четвертая книга царств, глава 20, стихи с 12 по 15. За это деяние, по слову пророка, потомки Языкеи обречены на вавилонское пленение. Четвертая книга царств, глава 20-я. Стихи с 16 по 18. Царь Иосия провёл реформу и централизацию культа на основе требований закона. Четвёртая книга царств, с главы 22, стиха 3-го, до главы 23, стиха 24-го. И ему, как и Иезекии, принадлежит заслуга отмены всех запрещённых сынам Израилевым культов других народов. И вызывателей мёртвых и волшебников и терафимов и идолов и все мерзости, которые появились в земле иудейской и в Иерусалиме, истребил Иосия, чтобы исполнить слова закона, написанные в книге, которую нашёл Хилкия, священник в доме Господнем. 4 книга Царств, глава 23, стих 24. Примечание. Терафимы Культовые изображения обожествлённых предков. Причина высокой оценки Иосии содержится в четвёртой книге Царств в главе 23, стихе 25. Подобного ему не было царя прежде его, который обратился бы к Господу всем сердцем своим и всею душою своей и всеми силами своими по всему закону Моисееву, и после него не восстал подобный ему. Четвёртая книга Царств, глава 23, стих 25. И Иосия возвратил народ на путь спасения. Слово "возвратил" ключевое в доктнаномической истории, и то, что это слово употребляется в отношении Иосии, весьма значимый факт. Этот царь возвратил народ с пути богоотступничества, на который он был увлечён прежними правителями. На путь рождения сына Давидова. При Иосии возобновляется завет с Яхве. Причём сам Иосия выступает в этом действии как посредник между Яхве и его народом. И пошёл царь в дом Господень, и все иудеи и все жители Иерусалима с ним, и священники, и пророки, и весь народ от малого до большого, и прочёл вслух их все слова книги Завета, найденной в доме Господнем. Потом стал царь на возвышенное место и заключил пред лицом Господним завет. последовать Господу и соблюдать заповеди его и откровения его и уставы его от всего сердца и от всей души, чтобы выполнить слова завета его, написанные в книге сей, и весь народ вступил в завет. Четвёртая книга Царств, глава 23, стихи 2 и 3. Под влиянием проведённых Иосией реформ, Библейские авторы формулируют законы о царе, включённые в книгу Второзаконие, глава 17, стих 15б, глава 17, стих 20, и восходящие к не сохранившиеся конституции Самуила, в которой, судя по всему, излагались права царства и ограничивались права царя. Примечание: В Конституции Самуила называется некий перечень прав царства, о которых говорится в первой книге царств, главе 10, стихе 25. И изложил Самуил народу права царства и написал в книгу и положил пред Господом. В отличие от прав царя, первая книга царств, глава 8, стих 9, 11, имеющих в виду его эмпирическое поведение, Права царства содержали предписания относительно того, какой царственность должна быть. Монархия, согласно этим законам, является в Израиле лишь одним из нескольких институтов, безусловно не центральным, учреждение которого никоим образом не необходимо, не неизбежно, хотя и возможно. В отличие от священства, установленного самим Яхве и являющегося его уделом, Втерзаконие, глава 18, стих 2. Царственность допущена Богом, но установлена всецело по воле людей. Когда ты придёшь в землю, которую Господь Бог твой даёт тебе, и овладеешь ею и поселишься на ней, и скажешь: "Поставлю я над собою царя, подобно прочим народам, которые вокруг меня", то поставь над собою царя, которого изберёт Господь Бог твой. Второзаконие, глава 17, стихи 14 и 15. Исследователь Кармихаэль обращал внимание на интересную параллель между законами о царе и второзаконием. Смотри главу 12, стихи 20 и 25. Так же, как и желание есть мясо, желание иметь царя не подвергается осуждению в книге «Второзаконие». Смотри главу 17, стихи 20 и 25. стихи с 15-го Б до 17-го, а также 20-й. Хотя и удовлетворяется лишь при условии соблюдения ряда ограничений, в вадимых словами, только пусть не. Ограничения, налагаемые на царя, имели целью обезопасить Израиль от того, чтобы дозволенная ему царственность не стала как у прочих народов. Первый Царь должен быть избран из среды братьев твоих. Тем самым здесь содержится предостережение против ассимиляции чужеземных культов, которые непременно ввёл бы правители наземец. И кроме того, в этих словах можно усмотреть утверждение, что царь не имеет никакого особого онтологического статуса, но как и все члены народа израильского, находится в отношении завета с Яхве. Второе Царь не должен умножать себе коней. И поскольку кони использовались прежде всего в военных целях, данное ограничение имело в виду, кроме прочего, положить предел претензии царя на особую роль в ведении священной войны, которая характерна для царей других народов. Примечание. Приобретение царём коней предполагало усиление налогообложения народа.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 Царь не должен возвращать народ в Египет. Возвращение в Египет в библейском контексте означает пренебрежение народом израильским уникальностью своего призвания и отказ быть собственным народом Яхве из всех народов, которые на земле. Вторзаконие, глава 7, стих 6. 4. Царь не должен умножать себе жён. Политические браки были известным способом заключения союзов с другими народами. Заключение таких браков неизбежно повлечёт уклонение в культы других народов, о которых Господь сказал сынам Израилевым: "Не входите к ним, и они пусть не входят к вам, чтобы они не склонили сердца вашего к своим богам". Третья книга Царств, глава 11, стих 2. Пятый Царь должен стараться исполнять все слова и постановления закона. Закон дан через Моисея задолго до возникновения царственности в Израиле, и царь не является посредником в деле передачи закона, но только его исполнителем. Таким образом, законы о царе категорически не допускали совмещения царских и священнических обязанностей. И тем самым между эсхатологическим царём и царём историческим проводилось жёсткое разграничение. Все случаи, когда израильские и иудейские цари исполняли обязанности священника, и это воспринималось библейскими авторами как норма, связаны с исключительной личной близостью этих правителей Яхве. Речь идёт лишь о правителях Золотого века древнеизраильской государственности, в которых проявился эсхатологический царь. О царе пророке Давиде, на котором почивал дух Господень, о дня помазания его Самуилом и после. Первая книга Царств, глава 16, стих 13, и его сыне Соломоне, возлюбившим Господа и ходящим в первой половине своего правления по уставам Давида отца своего, Третья книга Царств, глава 3, стих 3. Присвоение же Саулом священнических функций стало причиной его отвержения Яхве. Первая книга Царств, глава 13, стихи 13 и 14. Примечание. Правление Давида и Соломона контрастирует с правлением Саула, не исполнившего слова Господня. Первая книга Царств, глава 15, стихи с 1 по 9. И за то, отвергнутого им. На Сауле дух Господень бывал лишь эпизодически, ибо сердце его всё чаще отдалялось от Господа, и он был приводим в смятение злым духом. Первая книга Царств, глава 16, стихи с 14 по 23. С другой стороны, поставлять царя, согласно доктриномисту, могли не только пророки, но и священники. Так постановление царя Иоаса священником Иодаем принимается народом. Четвёртая книга Царств, глава 11, стих 20, причём Иодай действует от своего имени, не ссылаясь на повеление Яхве. Четвёртая книга Царств, глава 11. Израильские цари нынешнего эона ни в коей мере не могли претендовать на священный статус, сопоставимый со статусом их ближневосточных коллег. Земной сын Давидов мог быть лишь политическим лидером, напоминающим скорее современного президента, нежели ближневосточных монархов-спасителей своего народа. Реализм, с которым изображён помазаник Божий и обыденность, из которой он выходит и в которую он действует, справедливо замечает фон Рат, не имеют параллелей на древнем Востоке. Даже в будущем святом граде, восстановленном в идеальном совершенстве, который прозревает пророк Иезекииль, полномочия священника и князя разделяются. Главы с 40-й по 48-ую разделяются священнические и царские прерогативы, и в грядущем царстве, обетованном Иеремией, вместе с династией Давида возродится и династия первосвященников. Ибо так говорит Господь: "Не прекратится у Давида муж, сидящий на престоле дома Израилева, и у священников левитов не будет недостатка в муже пред лицем моим. во все дни возносящим все сожжения и сжигающим приношения и совершающим жертвы. Книга пророка Иеремии, глава 33, стихи 17-18. Идея дуальной мессианской концепции нашла отражение и у пророка Захарии, чья проповедь относится ко времени восстановления храма. Спасение Иуде придёт через Давида Зарававеля и Садокида и Иисуса, сына Иосидекова. Книга пророка Захарии, глава 3, 4, а также 6. Именуемых двумя масличными ветвями или двумя помазанными елеем, предстоящими Господу всей земли. Книга пророка Захарии, глава 4, стихи 12, 14. Итак, пророческий концепт сына Давидова редоксальным образом соединил в себе два разнонаправленных вектора. Грех народа, возжелавшего царя, делает невозможным исполнение Израилем своего призвания. Но в идеальном царе Давиде, чей образ отнесён к исхатону и навеян ближневосточными представлениями о царе-спасителе, совершенном человеке, образе Бога на земле, это призвание отчасти уже осуществилось. Так что историческое событие учреждения монархии, оказавшись наполненным эсхатологическим содержанием, приобрело преобразательный смысл. Древний образ царя, как нельзя лучше, подходил на роль нового Адама, ведь эсхатологический человек это все человек, как и первый Адам, а значит, в том втором Адаме, для рождения которого избран Израиль, спасётся весь народ. Сохранение сквозь все превратности истории престола Давида служило знамением того, что ход истории движется к своему исполнению. Тема царя Давида как идеального царя-спасителя прослеживается и в книгах Паралипоменон, относящихся по жанру к царским аналогам месопотамских царей. В век, когда у Израиля не было царя, Хронист предлагал вполне идеализированные образы царя Давида и его сына Соломона, затушевывая все проблемные моменты их жизни, а также выражал уверенность в непреложности исполнения пророчества Нафана об утверждении Яхве престола царства Семени Давидова. Первое про Липоменон, глава 17, стих 11. Из чего можно заключить, что авторами хроник являлись представители кругов, ожидавших нового Давида. Характерно, что в произведении хрониста история северного царства вовсе игнорируется. Примечание. Относительно того, когда, по представлениям хрониста, должно исполниться пророчество Нафана в земной истории или в исхатоне, среди исследователей нет единого мнения. Царь Давид в представлении хрониста является в первую очередь инициатором строительства храма, учредителем культовых должностей. Сына же его Соломона Яхве избрал себе в сына, дабы восседал он на престоле Яхве над Израилем и творил суд и правду. Вторая перелипамена, глава 9, стих 8. Примечание. Захват Иерусалима, куда был перенесён ковчег завета, представлен как первое деяние Давида в царском статусе. Давид делает все необходимые приготовления для строительства храма и завещает построить его своему сыну Соломону, которому передаёт подробный план святилища, дарованный ему в откровении. Строительство храма главное деяние Соломона, избранного для этого Яхве, указавшим царю даже место будущего святилища. 1 апреля Липаменн, глава 28, стих 10. Глава 29, стих 1. Вторая апреля Липаменн, глава 7, стих 12. Востановительные работы в храме отмечают сохранистом как первое после вцарения деяние благочестивого Языкии, а также покаявшего Семанасии. Вторая апреля Липаменн Глава двадцать девятая, стихи с третьего по девятнадцатый. Глава тридцать третья, стих шестнадцатый. Идеальный царь хрониста, новый Давид, ожидаемый в будущем, имеет самое непосредственное отношение к храмовому культу, хотя и не должен совмещать царство и священство. В этом отношении хронист даже более категоричен, чем дефтеронамист. Цар Иозия был поражён проказой за намерение возкурить фимиам в храме на алтаре кадильном, вопреки установлению Моисея и Давида, что кождение Господу это дело священников, сынов Аароновых, посвящённых для кождения, ибо Аарон отделён был на посвящение ко святому святых. он и сыновья его навеки, чтобы совершать курение пред лицом Господа, чтобы служить ему и благословлять именем его навеки. 1 Паралипоменон, глава 23, стих 13. Таким образом, активная религиозно-культовая деятельность царей с одной стороны поощряется хронистом, а с другой узурпацией ими жреческих функций рассматривается как категорически неприемлемое для Израиля. У хрониста ещё в большей степени, чем у доктэрономиста, прослеживается чёткая причинно-следственная связь между виной царей и постигающими их самих и народ бедствиями.